Камчатка, сэр. По следам деловаров на Камчатке. В августе 2014 года клуб предпринимателей деловар устроил экспедицию три из тысячи лучших мест на Земле на Камчатку. Глава 1. Камчатка, сэр. Я уже не помню, кто в нашем путешествии произнес эту фразу первым, но далее выражение закрепилось и стало часто употребляемым, поскольку подходило в качестве стандартного ответа на все наши вопросы друг к другу о том, что, собственно, происходит. Геллеровский писал «Кто в сундунах не бывал, тот Москвы не видал». Но если бы разыскать Владимира Алексеевича где-нибудь в трактирах хитровки и допросить с пристрастием, думаю, он бы добавил в список еще несколько мест, без посещения которых нельзя будет сказать, что вы повидали Москву. Даже если вы живете в Москве. Визитные карточки Камчатки — это долины гейзеров, вулканы Камчатки, Оващинская бухта. Это душа Камчатки. И в этом смысле большинство жителей города Петропавловск-Камчатский, да и большая часть туристов, которые там бывают, так и не видали Камчатки. Об этом нам говорили сами местные жители. Мы не знаем Камчатку, мы видим ее только по телеканалу Discovery. Камчатка – необыкновенный регион, несомненно, с огромным туристическим будущим. Есть такая книга «Тысяча лучших мест Земли». Три из тысячи находятся на Камчатке. Это природные памятники, охраняемые ЮНЕСКО, сосредоточенные на полуострове неподалеку друг от друга. Да ведь и понятие «природный памятник» – это далеко не все, ради чего мы путешествуем. Медведь – не природный памятник, но наверняка Камчатка – единственный оставшийся регион на Земле, где можно наблюдать медведя в дикой природе, когда это не входит в ваши планы, а получается случайно. Горячие источники с целебной водой – это тоже не природный памятник. У этельменов есть древнее поверье – что если искупаться в источнике Налычаевской долины с восходом Солнца, обретешь вечную молодость и красоту. Ученые проверили воду и нашли, что она имеет уникальный химический состав, равного которому нет на планете, и обладает способностью лечить целый ряд болезней. Красную рыбу и икру тоже пока трудно записать в памятнике. В отличие от белуги, кстати, который как раз в пору поставить памятник, пока мы еще хотя бы знаем, как она выглядела. А то ведь не равен час, глядишь, кто-нибудь из потомков нарисует белугу так же, как в XIII веке рисовали слона в Киево-Печерской лавре, взяв за образец свинью, но вместо пятачка нарисовав хобот. Красной рыбе вымирание, по счастью, в ближайшее время не угрожает. Но ну и купить его по такой цене, по которой она продается на рынках Камчатки, невозможно ни в каком другом регионе мира. Едва ли найдется много мест, где можно побывать внутри кратера вулкана, в его кальдере. где можно, стоя возле реки, видеть ее дно и считать проплывающую мимо рыбу, игнорировать мальков по килограмму весом и все равно насчитать 10 крупных рыбин за минуту, где можно сфотографировать сурка с расстояния 2 метра, потому что сурок впервые в жизни видит человека и еще просто не научился его бояться, где можно, находясь практически в любом месте за городом, присесть на корточки и набрать, не сходя с места, полную шляпу разной ягоды, жимолости, ежевики, шикши, ниженики, морожки, клюквы и еще много такой, название которое вы просто не запомнили. Наверное, немного осталось мест, где на своей земле, свободно, не в резервациях, продолжает жить коренное население – коряки, тельмены, чукчи и другие. А их традиции, культура, история, легенды, быт – это все, что любопытно для туристов. Конечно, есть и другие места в мире, где можно просто сидеть на берегу Тихого океана, смотреть на трехметровые волны и просидеть так невероятно долго, пока экскурсовод уже пинками не загонит вас в автобус. Наверное, не только на Камчатке можно сфотографировать синего Китая и усатых тюленей. И где-то еще можно наловить в океане, сварить и съесть гору крабов, запивая их коньячком. Есть еще в мире такие места, но, к сожалению, в тех местах нет ни долины гейзеров, ни вулканов, ни Авачинской бухты, а потому между всеми этими местами есть за что выбрать именно Камчатку. Вы спросите, почему же тогда Камчатка до сих пор не является популярнейшим туристическим регионом, раз на одном небольшом полуострове сосредоточено столько чудес и красот? Тому есть всего одна причина – отсутствие инфраструктуры для туристов. Там прежде всего нет асфальтированных дорог. поэтому нет дешевого транспорта. Нет ресторанов, отелей, магазинов для туристов. Причем в самом городе Петропавловске-Камчатском есть заведение с вывеской «отель» или «ресторан». Но что такое отель? Что входит в услуги отеля? Минимальный набор – это, наверное, постель, электричество, душ и туалет. Можно ли назвать отелем место, где, например, нет постели или туалета? Оказывается, можно. Во всяком случае, в Петропавловске-Камчатском В отеле, где нас разместили, был прекрасный санузел с хорошей красивой сантехникой. И да, на нее можно было смотреть и даже любоваться. Но не более того, потому что воды там не было. То есть не горячей не было, а вообще никакой воды. Просто во всем городе на три дня отключили всю воду для профилактических работ. Разумеется, у отеля своих запасов воды не было. Или ресторан. В одном кафе мы заказали местного пива из меню. Официантка ответила так, этого пива нет, но если вы подождёте немного, я сейчас сбегаю в магазин за углом, я знаю, что там оно есть, и куплю. Еще в этом кафе нас угостили пельменями, которых не было в меню, а ничего из перечисленного в меню не было в реальности. В хорошем, действительно хорошем рыбном ресторане чек начинался от 3000 рублей на человека по ценам августа 2014 года. Вообще нет белого вина, только красное. И официантов это нисколько не беспокоит. Напротив, они были удивлены, что, по нашему мнению, имеющееся у них испанское сухое красное вино из темпронилья плохо подходит к креветкам и гребешкам. А чек из этого ресторана нам принесли утром следующего дня в отель. Посчитать тем же вечером они просто не успели, так как нас слишком много — 25 человек на 5 официанток. Но если в городе Петропавловске Камчатском есть хотя бы такие отели и рестораны, то за городом, где находятся все те достопримечательности, за которыми вы приезжаете на Камчатку, нет совсем никаких. Ни дорог, ни ресторанов, ни отелей, ни транспорта, ничего, дикая природа. Единственная асфальтированная дорога на полуострове соединяет городок-аэропорт Елизова с городом Петропавловск-Камчатский. На этой единственной дороге есть памятник двум медведям и одной рыбе в зубах у медведя с надписью «Здесь начинается Россия». И все. Точка. Дороги в этом месте кончаются. Вот и получается, что в ту же долину гейзеров попасть можно, например, пешком. При хорошей спортивной подготовке две недели нужно идти в одну сторону через горы с провизией и вооруженной охраной, так как много медведей. И столько же назад. Не хватит ни отпуска, ни сил. Автомобиль там не проедет никакой, так как надо преодолеть несколько горных перевалов. Остается вертолет. Если в группе 18 человек, то вертолет обходится в 32 тысячи рублей с человека. А если в группе 16 человек, соответственно, в 36 тысяч рублей с человека. Это чтобы просто увидеть долину гейзеров. Местные жители часто не зарабатывают таких денег, поэтому не могут себе позволить увидеть долину гейзеров иначе, чем по телевизору. Вот и получается, что Камчатку они не видели. так же, как и многочисленные туристы. Туристы в долине Гейзеров, на вулканах и в Авачинской бухте, не на ее берегу, а в самой бухте, есть это японцы, немцы, американцы, корейцы. На всех этих объектах практически не слышно русской речи. руссо туристы или не обладают такими деньгами, чтобы оплатить туризм на Камчатке, или же обладает, но не понимает, почему с этими деньгами нужно ехать на Камчатку, когда там нет воды в отелях и сухого белого вина в рыбных ресторанах. Можно ведь поехать в Турцию, там будет все включено и в 10 раз дешевле. Таких туристов из России, которые могли бы все это оплатить и приехали бы на Камчатку, мы там, кроме себя, больше не встретили. Даже не знаю, говорит ли это в нашу пользу или наоборот. Передвигаются туристы по Камчатке в зависимости от толщины кошелька, либо вертолетами, либо на переоборудованных КамАЗах, с колесами в полтора метра в диаметре, с устроенным салоном для пассажиров в кузове. Однако есть места, где вертолет не сядет, а КАМАЗ не проедет. Например, в ту же долину гейзеров на КАМАЗе не добраться. А на вершину Авачинского вулкана взойти можно только ножками, а вертолет там не сядет. Мы построили наше путешествие так, чтобы все таки увидеть все, что нельзя не увидеть на Камчатке, но и максимально сэкономить бюджет на поездку. Поэтому в долину гейзеров, на Лычаевскую долину и кальдеру вулкана Узон мы летали на вертолете. а все остальное время рассекали по полуострову на КамАЗе, периодически пересаживаясь то на катер, то на лодку, то топая пешком. Вообще этому виду транспорта КамАЗу стоит посвятить Оду. Жаль, что я не пишу стихов. Если вы думаете, что российский автопром отстает от западного, значит, вы не пробовали на джипах ездить по Камчатке. Там они дальше, чем до Халактырского пляжа, никуда не добираются. Ни ледники, ни реки, ни булыжники им не преодолеть никогда. Никаким вашим джипом и хаммерам. КамАЗ берет все — горы, валуны, реки, ледники, снега, целину с любым покрытием. У него один минус. КамАЗ — это не очень комфортабельный транспорт. Когда он едет, вас болтает по салону между потолком и креслом. Сначала подбрасывает к потолку, а потом вы приземляетесь к креслам. Причем чаще в чужое. Рюкзаки, фотоаппараты, мобильные телефоны, куртки, ботинки, еда летают по салону как в невесомости, но только с весом и ускорением. И, конечно, курсируя между потолком и креслом, подтирая ушибленный затылок, вы понимаете, что все этого получили за свой собственный законный отпуск и на свои немалые деньги. Зато есть шанс обменять свой пятый айфон на чей-нибудь, прилетевший к вам шестой. Съесть яблоко, которого в начале пути у вас не было, и ногой поймать какую-то бутылку коньяка. Во всем надо находить плюсы, не так ли? Смотреть в окно Камаза можно, но воистину надо быть очень смелым человеком, потому что Камаз то карабкается на гору под углом 70 градусов, то переплывает реку, то едет по узкой ложбинке вдоль глубокого обрыва, дна которого не видно, так как в нем плавают облака. И вот тут прилетевший к вам коньяк оказывается весьма кстати. Вот так за 8 дней мы прошли, проползли, проехали, проплыли, пролетели многие достопримечательности Камчатки. С жильем на Камчатке есть несколько вариантов. Можно жить в городе в отеле и ездить всюду из города и туда возвращаться. Но на одну дорогу у вас будет уходить от шести часов и больше. Можно жить в палатках. Из восьми дней, что мы были на Камчатке, два было совсем пасмурных. Целый день шел дождь. Палатка и без дождей не самое комфортное место. К тому же в этом случае пришлось бы готовить еду на костре на 25 человек. Более-менее приличных баз отдыха на Камчатке за последнее время построили две или три. Так как их мало, то цены на проживание, особенно в сезон, зашкаливают. Пятизвездочный мариот в Кёльне вдвое дешевле. И номера там летом 2014 го забронированы на полтора года вперед. Можно найти свободное время только на лето 2016 -го года. Остаются базы отдыха советской постройки. Они часто не отапливаются и почти всегда без электричества. Туристы в СССР были людьми закаленными. Мы выбрали последний вариант, причем даже с отоплением. Неподалеку от нашей базы есть горячие источники. Вода из этих источников — 90 градусов. Используется на базе как отопление, как горячая вода для душа и как вода для горячего бассейна. Но это, скажу я вам, даже не двухзвездочный отель в Кёльне. По обстановке это что-то вроде общежития для строителей ССР. Но там тепло, белье чистое, еда готовится на настоящей кухне. А местами, например, на Авачинском вулкане, выбор еще сокращается. Там уже нет горячих источников, бассейна и душа. Там просто деревянные сруб и нары, на которые можно стелить спальные мешки. Но все же есть крыша над головой, а это лучше, чем палатки. Вот примерно так обстоят дела для желающих путешествовать там туристов. Примерно за 370 тысяч рублей за 8 дней, а у нас вышло около 70 тысяч рублей, от не считая вертолетов и перелетов, можно сделать свое путешествие гораздо более комфортным. Я заканчиваю главу и оставляю самым терпеливым, дослушавшим до этого места слушателям, предпринимательскую задачу. Над ней ломали головы некоторые деловары, когда мы карабкались 8 часов на Авачинский вулкан. Что мешает людям построить тут подъемники на горах, дорожки, отели вблизи знаковых мест и уютные кафешки на склонах? Обычно наши туристы не ломают над этим головы, а объясняют все так, как в России принято. Ну, потому что у нас живут вот такие люди, русские. А вот я был в Альпах, и там...